От отца Гарри унаследовал всего одну вещь — длинную серебристую мантию-невидимку. Без нее им из школы не выйти, ведь э, с Хагридом надо увидеться так, чтобы ни одна живая душа не проведала. Друзья легли спать в обычное время, дождались, пока Невил и Дин с Симусом, наговорившись уснут, встали, оделись и накинули на себя просторную мантию.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 Полукровок. Дело зашло слишком далеко. Министерство обязано принять меры. — Я это... Я никогда... — Хагрид умоляюще посмотрел на Дамблдора. — вы ведь знаете, это не я. Я никогда... Профессор Дамблдор. Сэр! — Мне бы хотелось вынести ясность, Корнелиус. Хагрид... «Пользуется моим полным доверием», — твердо сказал Дамблдор, еще больше нахмурив бровь. «Он вне подозрений». И явно, ощущая неловкость, Фадж продолжал. «Послушайте, Альбус, прошлое Хангреда говорит против него. У министерства нет выхода. Необходимо действовать. Попечительский совет в курсе дела».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 Хагрид вскочил на ноги, его черная косматая голова коснулась потолка. А, -а, -а, -а взревел он, скольким же вы вам пришлось? Вы надавили, напугали, и люди согласились. Голубчик, смотрите, как бы ершистый характер до беды вас не довел. Сделанным сочувствием предупредил Малфой Хагрида. Не советую вам так кричать на стражу в Аскобане. Им это чрезвычайно не понравится.